Хотите ли вы вступить в брак, завести детей, поступить в университет? Что хотите изучать, с кем работать, чего достичь? Ваша жизнь не просто идет, она основана на выборе, на решениях, которые вы принимаете или не принимаете день за днем. Но вопрос остается: как далеко распространяется ваше творческое влияние на собственную жизнь, что находится уже за пределами вашего контроля? Знакомство с девушкой вашей мечты? Хороший начальник на работе? Выигрыш в лотерею? Примечание, на самом деле многие люди полагают, что Это в какой-то степени зависит и от них. После всего, что я пережил, это должно было случиться. Конец примечания. И вообще, чью жизнь вы творите? Казалось бы нелепо такое спрашивать, но что такое я, выражение, я творю свою реальность? Это большой вопрос. И ответ на него вносит некоторую ясность во всю эту путаницу с творением. Мы – машины по производству реальности, считает Джо Диспенза. Мы постоянно создаем явление реальности. И если мы черпаем информацию из маленькой базы данных, то создаем маленькую реальность. Если же база наших знаний велика, то мы создаем большую реальность. Джо Диспенза. Кто я? Индийский мудрец Романа Махарше построил все свое учение вокруг этого великого вопроса. Он утверждает, что глубокое рассмотрение этого вопроса ведет прямо к просветлению. Но давайте просветление пока отложим и ограничимся исследованием акта творения. Фред Аллан сказал,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 Когда вы пьете первую утреннюю чашку кофе, не возникает особых сомнений, что двойной капучино заказала именно та самая эгоистическая личность в кавычках или индивидуальность а не бессмертное трансцендентная я. А когда на вашу навехонькую машину обрушивается дерево, это не имеет к тому ни малейшего отношения. Большинство людей отвергают идею «я творю реальность», как только в их жизни происходит что-то такое, чего они уже точно не стали бы творить. Я никогда не создал бы этого. Это правда. Он, Эго, не стал бы. Но все духовные традиции утверждают, что в каждом человеке присутствует более одного «я». Эта божественная шизофрения имеет много определений. Эго и подлинное «я», индивидуальность и божественное, сын человеческий и сын Божий, смертное тело и бессмертная душа. По существу все это указывает на то, что мы творим на разных уровнях. И цель просветления состоит в том, чтобы покончить с этим дроблением «я» и творить из одного источника. Видимо, именно поэтому вопрос Махарши «кто я?» приносит плоды. Цель просветления — расширить свое сознание до такой степени, чтобы, творя реальность, в полной мере осознавать это и признавать, «Я сотворил то-то и то-то, прекрасный инструмент для такого расширения сознания, ибо если все, о чем мы говорим, верно, то, отвергая свою роль в создании реальности, вы всякий раз отвергаете какую-то часть своего «я», а это способствует сохранению раздробленности личности».